Штормовое предупреждение. Утро за окном такое лирическое, не тронутое еще окрестными жильцами. Те немногие, что виднеются, спешат исчезнуть, прошмыгнуть. Хочется сделать что-нибудь бодрое из юности, например, зарядку в маечке, подобно невинной деве с картины Яблонской, отставить ножку и потянуться к свету, а потом сесть за стол с персиками. Женские образы лезут, потому что из мужских приходит на память либо сватовство гусара, либо свежий кавалер. Утреннее очарование рухнуло. С утра пораньше позвонил и закаркал мой приятель со скорой. — Я сейчас пойду на работу, — рассказал он. — Купил бутылочку водки и две пива. Так что не вызывай 03, не то на меня попадешь. — Я люблю свою работу, — трубит он обиженно. Ты не подумай. Знаешь, дня не проходит, чтобы я кого-нибудь не спасал. Я вот только думаю, куда я их спасаю.